Когда она вернулась, то сказала нам, что хочет уйти на вернуться в Сан-Антонио, поступить на какие-то курсы, найти работу и зажить собственной жизнью, закончила Сёзу. Но потом вы пытались ее отговорить, напомнила Джеймисон, — Как вы уже сказали. И ничего у нас из этого не вышло, как мы вам тоже сказали, натянуто отозвалась Сёзу.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 Ей больше не хотелось быть частью нашего мира. Декер отлепился от стены, подошел ближе и бесцеремонно произнес. Так что она вполне могла жить у Паркера. И если кто-то явился его устранить, а память была там, то она могла просто оказаться не в том месте, не в то время. Келли согласно кивнул. Да, такое вполне могло быть, вмешалась Джеммисон.